И я вспомнил, как он педантичный строг. вас есть апперцепсиям? Что такое апперцепция? Спрашивает он у экзаменующегося не специалиста. И на его перевод с латинского, что это означает, "догфасен" «прощупать» Найн, das heißt "догфален" майнхер. Нет, это значит провалиться. Раздается в ответ.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 Тогда с движением, понятым, как, дескать, «выручай, Камчатка», он колыхнулся к другим, и 62, 98, четырнадцать радостно загремело кругом. Подняв руки, он еле унял бурю, развлекавшегося вранья, и, повернувшись в мою сторону, тихо и сухо повторил мне мой собственный ответ. Последовала новая буря мне в защиту,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 Ну, как подступиться к такому? Что я скажу ему? Верзе? Стихи? Протянет он. Верзе. Мало изучил он человеческую бездарность и ее уловки. Верзе.